Параграф 3. Закон противоречия. В логическом законе тождества отобразилось такое свойство предметов материального мира, как их относительная устойчивость, определенность. В процессе многовековой практики люди много раз наблюдали и другие обычные свойства вещей. Так, например, человек давно заметил, что если предмет имеет белый цвет, то он не может в то же время при тех же условиях быть черным. Если птица летит, то она не может одновременно сидеть на ветке. Это обычное свойство вещей запечатлелось в сознании человека в виде устойчивой черты правильного мышления. Если одна и та же вещь в одних и тех же условиях и в одно и то же время не может сразу иметь и не иметь данного свойства, то значит и в правильном мышлении нельзя одновременно по одному и тому же вопросу, взятому в одном и том же смысле, высказывать два противоположных суждения. Нельзя допускать противоречивых мыслей. Этот закон правильного мышления принято в логике называть законом противоречия. Формулировка его следующая. Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении. Закон противоречия распространяется на оба вида противоположных мыслей. Первое. Не могут быть одновременно истинными два противных суждения. Например, все планеты имеют атмосферу. И... Ни одна планета не имеет атмосферы. Второе. Не могут быть одновременно истинными также два противоречащих суждения, например, натрий легче воды и натрий не легче воды. Если утверждается, что Байкал глубокое озеро, то нельзя одновременно утверждать, что Байкал мелкое озеро. Данный закон имеет силу во всех наших правильных рассуждениях, к каким бы областям знания или практики они не относились. Владимир Ильич Ленин писал, логической противоречивости, при условии, конечно, правильного логического мышления, не должно быть ни в экономическом, ни в политическом анализе. Он всегда указывал на то, что высказывания должны быть свободны от логической противоречивости. Обнажая противоречивость в рассуждениях меньшевиков, Владимир Ильич Ленин неоднократно наносил удары по идеологии этой агентуры буржуазии. В статье «Бойкотировать ли Государственную Думу?» Владимир Ильич Ленин писал, что тактика меньшевиков противоречива и непоследовательна. Буржуазные политики и дипломаты постоянно впадают в противоречие с самими собой. Так на московском совещании министров иностранных дел представитель США в одной и той же речи высказал прямо противоположные положения. В начале речи он утверждал, что делегации США не склонна нарушать подздамские соглашения. А в конце этой же речи он высказался против того, чтобы в проекте договора вопрос о гарантиях международной безопасности и всеобщего мира был поставлен в соответствии с решениями Поздамской конференции. Правильное мышление не может основываться на непоследовательных положениях, из которых одно опровергает другое, одно противоречит другому в одно и то же время, по одному и тому же вопросу. А можно ли по одному и тому же вопросу, в разное время и в разном отношении, высказывать две противоположные мысли? Да, можно. В этом не будет логического противоречия. Возьмем простой пример. 15 мая над пшеничным полем впервые за полмесяца прошел дождь. Спрашивается, полезен он или вреден для пшеничных всходов? Несомненно, полезен. Но если дождь пойдет над этим полем в июле, когда пшеница созрела и началась уборка урожая, То дождь будет вреден. Значит, в разное время о пользе дождя для данного июля можно говорить и да, и нет. Противоречия между этими высказываниями не будет, хотя оба они имеют в виду одно и то же пшеничное поле. Но этот же июльский дождь, который принесет вред пшенице, окажется полезным для огородов, где зреют помидоры, капусты и огурцы. Следовательно, в отношении к разным культурам даже и в одно и то же время можно говорить о пользе дождя и да, и нет. Значит, противоречий не будет и в том случае, когда утверждение и отрицание относятся к данному предмету в одно и то же время, но при этом в утвердительном высказывании предмет рассматривается в одном отношении, а в отрицательном высказывании в другом отношении. Закон противоречия говорит о том, что два противоположных высказывания в одно и то же время в одном и том же отношении не могут быть истинными. Однако из этого не следует, что оба они не могут быть ложными. Например, такие противоположные суждения, как все ученики в нашей группе отличники и ни один ученик в нашей группе не отличник, не могут быть оба истинными, но могут быть оба ложными. В таком случае истинным суждением будет Некоторые ученики в нашей группе – отличники. Таким образом, закон противоречия указывает лишь на несовместимость двух противоположных суждений, но не говорит о том, является ли ложным одно из них, или оба они ложны. Для того, чтобы правильно понимать и применять закон противоречия, надо отличать логические противоречия, которых не должно быть в правильном мышлении, от противоречий живой жизни, которые независимо от нашего мышления существуют в самой действительности. Владимир Лич-Ленин говорил, что есть два рода противоречий. Противоречие живой жизни и противоречие неправильного рассуждения. Коренное различие их состоит в том, что жизненные противоречия существуют однозначно в самой объективной действительности, а противоречие неправильного рассуждения – это противоречие словесное, выдуманное. Поскольку логический закон противоречия нарушается иногда сознательно, с целью ввести в заблуждение кого-либо, как это мы видели на примере рассуждений буржуазных дипломатов и меньшевиков, важно уяснить причины логической противоречивости. Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин всегда не только обнажали логические несуразности в речах и книгах своих противников, но и обращали внимание на истинную подоплеку противоречивых суждений идеологов буржуазии и их оппортунистической агентуры. Жизнь показывает, что всегда, когда представители того или иного класса, той или иной партии в практической деятельности вступают на ошибочный путь, идущий вразрез с логикой вещей, Они начинают прибегать к обману, к словесному выкрутасам, натяжкам и увиливаниям. В таких случаях люди неизбежно начинают противоречить сами себе. Меньшевики, например, всегда колебались между буржуазией и пролетариатом, между революцией и контрреволюцией. Это положило клеймо на всю их логику. Отсюда, указывает Иосиф Виссарионович Сталин, неминуемые противоречия между словом и делом, вечная неуверенность и шатание мысли.